Глава 8 Рисковая коммерция. У заднего погрузочного люка я наткнулся на табличку с указанием максимальной полезной нагрузки самолета. Она оказалась 800 килограммов. Там же почерпнул сведения о дальности полета с полными баками и нагрузкой при скорости 235 километров в час. Она составляла 1200 километров, о чем я немедленно сообщил Андрею. «Значит, что получается? Расход с нагрузкой равняется...» Андрей прищурился и подсчитал цифры. «Где-то 58-59 литров на сотню. Нехило. С 38-40 до 58 почти в два раза. Ладно, с этим разобрались. Автоматов у нас 108 единиц. Штука весит...» Он поднял один. «Без магазина где-то 3,5 килограмма. С магазином все четыре». Получается одних автоматов 450 килограммов. Приплюсовываем остальную трихомудию еще килограммов 70, хотя лучше 100. Итого 500 с хвостиком. Выходит, Михалыч...» Андрей широко улыбнулся. «Мы все увезем за один раз. Сейчас догружаем калаши и надо оставить на бензин. Стволов 5 думаю, хватит, а лучше 7 и цинк». «К каждому?» – возмутился я. «Нет, на всех». а на всех, тогда ладно». Я приосанился и утомленным взглядом прошелся по линии горизонта, словно почувствовал приближающуюся опасность. «Хватит жалом водить, держи пушки». «Да-да», – засуетился я, ухватил автомат из-за стволы и втянул железный веник в салон. Спустя полчаса оружие из кузова пикапа перекочевало в самолет. Остатки топлива из лажки перелили в «Тойоту». «Теперь», — сказал Андрей, играя соломинкой в зубах, — «тебе надо научиться стрелять. Это жизненно необходимый навык. Завтра утром рванем в город продавать калаши, и лишний стрелок нам не помешает. Думаю, ребята, которые заинтересуются товаром, окажутся отменными головорезами. Так вот, чтобы нам не облажаться, мы должны уметь защитить себя и товар». Я не жду от тебя снайперской стрельбы, достаточно, чтобы смог вести огонь в ту сторону, куда я ткну пальцем. Целью тренажа будет попадание с 5 а лучше с 10 метров в ведро. Можно начинать тренировку прямо сейчас». Для начала Андрей показал порядок разборки и сборки автомата. Вкратце обрисовал принцип действия ударно-возвратного механизма. Затем отсоединил магазин. продемонстрировал, как правильно его примкнуть к автомату. Показал, каким образом снимается оружие с предохранителя и переключается по секторам. Передернул затворную раму и произвел несколько одиночных выстрелов в воздух. Я вздрогнул от грохота. «Теперь, Михалыч, слушай особо внимательно. Подходим к главному. Как правильно целиться?» «Это мушка». Он указал на шпиндель на краю ствола в защитном полукруге. а это секторный прицел. Ты его не двигай, я тебе выставлю. Целишься так, смотришь в прицел и ищешь мушку, совмещаешь их. Держи мушку посередине прицела и на одном уровне. Подводишь под цель и плавно нажимаешь на спусковой крючок. Прогрохотал выстрел. Как я не крепился и не готовился, снова вздрогнул и моргнул. Как-то так. Андрей твердо вложил мне в руки Калашникова. Следуя инструкции, я взялся за выступ на затворной раме и попробовал передернуть. На полпути палец соскочил с крючка, и затвор с лязгом вернулся на место. Я повторил попытку еще несколько раз, пока не получилось. Наконец патрон выскочил из выбрасывателя, а следующий занял его место в патроннике. Когда дошла очередь до стрельбы, я закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Грохот ударил по барабанным перепонкам, приклад врезался в плечо. «Крепче прижимай приклад, иначе зубы выбьешь. Напряги руки, что не у тебя, как сопли. Не закрывай глаза, целься. Куда стреляешь, рядовой, твою мать? По своим ведешь огонь. Давай, соберись. Смотри в прицел, совмещай мушку, плавно спускай курок. Жми». Прогрохотал выстрел, ощутимый толчок в плечо дернул все тело. «Отпускай». Мы же стреляем одиночными. Нажал выстрел, нажал выстрел. Я закивал, что-либо говорить был не в состоянии. Скоро у меня стало получаться, и Андрей перещелкнул предохранитель на сектор стрельбы очередями. Здесь я снова дал маху. Нажал на курок, от испуга, грохота, тряски растерялся, запаниковал и не смог его отпустить. Автомат прыгал и дергался в руках, словно отбойный молоток. Наконец Калаш успокоился. Приклад отбил все плечо, в ушах стоял звон. «Ну, как кучность?» – спросил Андрей, грозно нависая надо мной. «А? В следующий раз...» – Андрей подошел вплотную так, что мне пришлось отступить. «Михалыч, я тресну тебя, ей-богу! Ты стреляешь, как баба! Какого черта закрываешь глаза? Куда ты так попадешь? Чего ты боишься? Давай сначала. И береги патроны, они на вес золота». Совсем стемнело, когда Андрей перелил остатки воды из пятилитровой канистры в две литровые бутылки, а пустую пластиковую тару поставил в десяти метрах от меня. В конце концов, израсходовав еще один рожок, я попал в цель. Подлетевшая вверх с пулевым ранением канистра ознаменовала конец трудового дня. В эту ночь ко всем прежним напастям прибавились звон в ушах и ноющая боль в плече. «Встали в семь утра». Разминка немного раздвинула горизонты возможностей. Плотно позавтракали и стали готовиться к предстоящему мероприятию. Надо признать, я здорово нервничал, все утро мандражировал и никак не мог отвязаться от мысли, что скоро придется нос к носу столкнуться с головорезами. Перед самым отъездом Андрей подозвал меня и заставил расстрелять рожок по консервным банкам. Я смог поразить только одну, и то из положения лежа. Андрей ничего на это не сказал, лишь махнул рукой и пошел к машине. Несколькими минутами позже он замкнул провода замка зажигания и мы помчались на запад к городу Лабрат. Андрей выдал мне автоматы два рожка, четыре гранаты с вкрученными взрывателями рассовал по кабине. Около получаса мы тряслись повздыбленный каменными нарывами пустыни. Впугивали пучеглазых песчанок и оставляли за собой столб пыли. Оружие, пустая канистра громыхали в кузове, что немало озадачивало. Через три километра после того, как выехали на дорогу, остановились у разоренной бензозаправки. Прилавок с разбитым витринным стеклом, пыльный, забрызганный темными пятнами, вполне подошел на роль тайника. Мы втащили его в кузов. На задней стенке компрессорного отделения Андрей отвернул острием ножа несколько болтиков. отогнул стальной лист, за который мы попрятали автоматы. На подъезде к городу стали попадаться автомобили, в основном малолитражки, экономные гибриды с солнечными батареями на крышах. Водители-арабы с подозрением всматривались в наши славянские физиономии, поворачивали вслед головы. Перед самым въездом в город нас обогнал Ниссан с крупнокалиберным пулеметом в кузове. «Бензинчик здесь имеется», – проговорил Андрей, провожая внедорожник взглядом. «Ага, где бы его взять только?» Никаких КПП, заслонов, блокпостов нам не встретилось. Спокойно пересекли черту поселения, обозначенную знаком «Лабрат» на арабском и английском языках. Проехали еще километра три по брошенным опустошенным кварталам с замусоренными узкими улицами. с тенями, мелькающими в переулках, с ржавых разобранных машин, и лишь потом нам стали попадаться жители. Город был грязным, хаотичным и убогим. То тут, то там виднелись следы уличных боев. По мере продвижения к центру людей становилось больше. Кроме стариков, встречались молодые парни и мужчины среднего возраста. Два или три раза увидели замотанных в паранжу женщин. Становилось ясно, что в этом городе переселенцев набралось не густо. Центр выглядел замызганным, высотные дома зияли брешами от разорвавшихся снарядов. Стены испещрены выбоинами, над пустыми окнами черные следы копоти. Растянутая кольцами колючая проволока огораживала пространство у входа в некоторые здания. В воздухе чувствовался запах помоев и гнили. Кругом летали мухи, просто полчища мух. То тут, то там взгляд выхватывал из толпы вооруженных людей. В переулке у мусорной кучи голдела стайка худющих детишек с большими головами и соломенными ручонками. Мы ехали медленно, маневрируя между машинами и кучами отходов. Здоровые мухи садились на стекла, зеркала, капот, деловито ползали, тыкались хоботками. Только они одни чувствовали себя превосходно в этой большой помойной яме. «Куда теперь?» – спросил я у Андрея, стараясь отвлечься от гнетущих мыслей. «Забуримся поглубже. Найдем рынок или какое другое лобное место. Черные любят сбиваться в стаи. Целыми днями могут на жопах сидеть и балакать, лишь бы ничего не делать. Могут просто тусоваться, даже не разговаривать, как пингвины. Потолкаемся среди них, поспрашаем, найдем серьезных парней. Я немного знаю по-арабски». Скоро мы оказались на людной площади возле трехэтажного здания, предположительно административного, с колоннами и рядом флагштоков. Справа раскинулся грязный рынок с прилавками из ящиков. Среди них толпились и сновали люди. Андрей загнал машину в переулок, заглушил мотор. Некоторое время мы сидели и всматривались в публику. Люди праздно шатались, останавливались, приветствовали друг друга. Беседовали чинно, серьезными лицами. Каждый хотел показать, как он не шутит. Многие стояли и просто глазели по сторонам. «Ладненько, я пойду. Ты сиди», — сказал Андрей, распахнул дверь и вышел из машины. На ходу одернул футболку, прикрывая пистолет. Он шел к группе парней в очках, кучкующихся возле черного внедорожника. Я напрягся, сжал автомат руками и коленями, словно он был столбом, вокруг которого сейчас все завертится. Андрей подошел к внедорожнику и с дружелюбной улыбкой затеял разговор с водителем. Разговор длился недолго, и уже через минуту Андрей спешно возвращался. «Едем за тем хамером», быстро говорил он, запуская двигатель. От простоватого развязного парня не осталось и следа. В мгновение он перевоплотился, и теперь был сосредоточен, рационален до невозможности. Сказал, что есть бензин, много бензина, что оружие им нужно, но он сам не решает. Взревел Хаммер, парни в очках втянулись внутрь, захлопнулись двери. На таком тракторе они просто льют горючку в канаву. Походу, ее здесь моря и океаны, а это предполагает ее дешевизну. Есть шанс выторговать за каждый ствол литров по 200, а то и по 250. так что, может, пятью калашами обойдемся. «Ты, Михалыч...» Андрей вырулил из переулка и уцепился за черный внедорожник. «Главное, не дрейфь и помни, стрелять только по моей команде. И не забудь снять предохранителя». Я дернулся к предохранителю. «Не сейчас», – остановил он меня. «Скажу, когда». «Веди себя естественно, не выказывай нервозности. Пусть думают, что подобными делами занимаемся каждый день и по многу раз. Присматривайся к окружающим. «Будь готов, что они полный отстой. Нас наверняка будут обыскивать. Автоматы спрятать не получится, а вот пистолеты магазины давай рассуем». Пока Андрей говорил, левой рукой втискивал магазин под приборную панель, затем достал из-под сидения второй и засунул туда же. Придирчиво осмотрел тайник. Затем достал пистолет и стал шарить взглядом по кабине в поиске укромного места. «Подержи руль». Я наклонился, ухватился за баранку. Машина вильнула, но я сумел выровнять. «Нежнее, Михалыч!» Андрей обеими руками вцепился в колонку, встроенную в обшивку двери, и вырвал ее. В дыру положил пистолет с гранатами, приделал динамик на место, приткнув отверткой. «Будем надеяться, что не заметят». Он снова взял управление на себя. «Не проехав и трех кварталов, мы оказались на месте». Вслед за «Хаммером» зарулили в распахнутые ворота и очутились за высоким каменным забором перед двухэтажным кирпичным домом с плоской крышей. Андрей вылез из «Тойоты», распорядился, чтобы я остался в кабине, но встречающий нас тип с коротким автоматом громко заверещал и замотал головой. Он стал тыкать в меня пальцем, жестами показывая, чтобы я выходил. «Ладно, идем вместе», – буркнул Андрей. Мы шли за здоровенным лысым парнем. Белый шрам на его загорелом черепе пролегал светлой бороздой от затылка до левого уха. Он привел нас в прокуренную комнату, освещенную полосами света, пробивающегося сквозь жалюзи. В первую минуту я подумал, что очутился в вольере с гориллами. Из сумрака на нас смотрели, поблескивая мутными белками жуткие типы, Мало того, что по большей части они были огромных размеров и исковерканы мышечными буграми, все как один были лысые. От густого дыма у меня заслезились глаза, в горле запершило. Я сдавленно кашлянул в кулак. За большим металлическим столом, заваленным какими-то громоздкими предметами, сидел вальяжно развалившись в кресле темнокожий парень с сильно вывернутыми губами. Он курил толстенную сигару. Рядом на диване развалился амбал в полосатых штанах. Банка, к которой он периодически прикладывался, полностью скрывалась в его ладони. Он подносил кулак губам, закидывал бычью голову и кадык с бильярдный шар пробегал вверх-вниз. Еще один верзило сидел у окна на стуле задом наперед, сложив огромные руки кегли на спинке и равнодушными свинячьими глазками рассматривал нас. Другой уйбуй с помповым ружьем на коленях продавил задом кожаное кресло до самого пола. Его я рассмотрел хуже прочих, так как он находился в темном углу. Тот, что сидел на корточках справа от окна, оказался самым худым, но и самым жилистым. Он был обнажен до пояса. Вены толщиной с мизинец длинными червями избороздили его предплечья и бицепсы. Левую руку, шею и голову украшала замысловатая татуировка. Охранник, который нас привел, шел сквозь стену сигаретного дыма к столу. За ним закручивались завихрения, он быстро терял четкость, превращаясь в призрака. Подойдя к столу, он наклонился к губастому и стал о чем-то шептать. Главный сидел с каменным лицом, не меняя позы, не спуская с нас глаз. Из щели между пухлых губ дым вытекал белесыми струями и пеленой застилал его крупное лицо. Татуированный тип встал с корточек, что-то прогавкал и вытянул к нам руку с раскрытой ладонью. Андрей покачал головой и поднял руки. Тип быстро его обыскал. Я только сейчас заметил, что свой автомат Андрей оставил в машине. Тип повернулся ко мне. В ужасе я отшатнулся. Передо мной стояла мумия, даже не мумия, а анатомия. Весь с головы до ног он был в обнаженных мышцах, словно с него содрали кожу. Нательная живопись правдоподобно вырисовывала сухожилия и мышцы. Отчетливо выделялись дельта, бицепсы, пресс. Ошарашенный я таращился на существо, сбежавшее из анатомического музея. У меня медленно отвисала челюсть, и глаза лезли на лоб. За спиной Бескожева послышалась длинная фраза на непонятном мне языке. Следом раздался Гогот. «Отдай ему автомат», – тихо проговорил Андрей. «Но прежде чем я это успел сделать, Бескожий с легкостью вырвал у меня оружие, про которое я и думать забыл». Гогот стал еще громче. Охранник со шрамом закончил шептать боссу и выпрямился. Босс по-прежнему сидел неподвижно, пускал дым и сверлил нас взглядом. Мне стало не по себе, от такой проницательности я уткнул глаза в пол. Сам себе казался карликом среди великанов, жалким и беззащитным хоббитом. Наконец босс открыл рот, негромко прожевал несколько слипшихся слов. С простодушной улыбкой, раздвигая дым, Андрей подошел к нему. Они говорили с минуту, после чего негр едва кивнул, назвал имя «Не то баба, не то бабуа». Амбал со шрамом повернул к нему голову. Босс промычал какие-то указания. Тот ответил, думается, так точно или есть босс. Широко расставляя раскачанные ноги, направился на выход. Андрей шел за ним. Проходя мимо меня, мотнул головой, давая знак, чтобы я тоже двигал. Яркий дневной свет резанул по глазам. Жмурясь, высматривая сквозь слепящую яркость спину Андрея, я семенил следом, как цыпленок за клушей. Остановились возле «Тойоты». Андрей указал на прилавок, произнес короткую фразу. Франкенштейн залез в кузов, с легкостью развернул полутораметровый морозильник и одним движением отодрал заднюю панель. После чего один за другим вытащил автоматы. Сгреб оружие в охапку, что-то сказал Андрею и направился в одноэтажное вытянутое здание, напоминающее цех. Калашниковы в его ручищах казались хворостом. Мы стояли у машины под палящим солнцем и ждали. Я мечтал быстрее отсюда убраться, даже без бензина, лишь бы живым. Но Андрей явно имел другие планы. Он стоял, облокотившийся капот, щурился на солнце и с линцой смотрел по сторонам. Я поражался его самообладанию. «Может, плюнем на всё и...» – с дрожью в голосе спросил я тихонько. «Заткнись». Не шевеля губами и не поворачиваясь в мою сторону, прошипел Андрей, продолжая рассматривать равнодушным взглядом постройки. Ворота открылись. Из них вышел охранник. Он что-то гаркнул, махнул нам рукой. Андрей в ответ кивнул. Мне сказал «Лезь в машину». Я обезжал пикап, юркнул в кабину и громко хлопнул дверью. Сидел неподвижно, вдавившись в спинку кресла. За жестяным кузовом почувствовал себя в относительной безопасности. Через несколько секунд рядом на водительское сиденье спокойно опустился Андрей. Быстро пробежался взглядом по кабине, задержался чуть дольше на колонке. Я уловил ход его мыслей и принялся энергично шарить руками под сиденьем Не найдя магазина, с силой дернул крышку бардачка. Утрата патронов беспокоила меня неимоверно и нагоняла страх. словно потеря шприца с инсулином на диабетика. Мои руки судорожно выворачивали содержимое пластикового кармана на пол. Андрей прошептал зло и громко. «Сиди, гад, смирно!» В недоумении я несколько секунд смотрел на него, хлопал глазами. Затем, пристыженный, медленно откинулся на спинку сиденья. Андрей запустил двигатель, задним ходом подрулил к воротам в торце здания. Медленно и аккуратно завел машину в распахнутые створы. Услышав свист, нажал на тормоз, дернул ручник и вылез из машины. Через плечо бросил, чтобы я оставался на месте. Я так и сделал. Сидел неподвижно, через зеркало заднего вида подсматривал за происходящим. Охранник держал в руках пульт от тельфера и жал на кнопку. Я направил взгляд к потолку. По кран-балке, прикрепленной под фермами, Полз подъемник, удерживая на тросе гирлянду из канистр. Вот она остановилась и, раскачиваясь, медленно опустилась в кузов внедорожника. Послышалось металлическое постукивание, скрипы-хлюпанье. Машина просела, застонали пружины. Андрей отцепил трос, после чего открыл несколько канистр и понюхал содержимое. Подбирая стальной канат, подъемник уплыл в сумрачную глубь длинного помещения. Появился вновь спустя несколько минут. Теперь на тросе держалась небольшая вытянутая цистерна с краном. Под ее тяжестью машина просела еще сильнее. Покончив с погрузкой, мы выехали из цеха и остановились у железных ворот. Там нас поджидал охранник в солнцезащитных очках, пожалуй, самый молодой и тощий из всей бригады. В руке он держал ока. Боевик распахнул створы. Когда поравнялись с ним, он постучал пальцем в окно. Андрей опустил зеркало. В образовавшуюся брешь охранник что-то сказал на своем и просунул автомат. Андрей взял оружие, ответил тарабарщиной и вырулил на дорогу. Он аккуратно вел машину по узким улочкам. Тойота тяжело, как крейсер на волнах, раскачивалась на неровностях, кренилась на поворотах. До слуха доносился плеск бензина и бренчание канистр. Я боялся нарушить молчание, ждал, пока первым заговорит Андрей. Он сосредоточенно смотрел на дорогу, то и дело бросал взгляд на зеркало заднего обзора. От спокойствия, развязной беспечности не осталось и следа. Несмотря на работающий кондиционер, с его лба градом лил пот. Я разделял его беспокойство. Помимо воли, взгляд не отлипал от бокового зеркала. Слишком просто все получалось. Не были те верзилы, похожи на джентльменов, не могли они отпустить нас живыми и еще с бензином, особенно тот с татуировками. Он рисовался мне диким в какой-то умопомрачительной кровожадной веселости с выпученными сумасшедшими глазами, с раскрытым в жутком вопле ртом, с занесенной надо мной мачете. От этой картины кожа на руках покрылась мурашками». Тем временем Андрей выдернул отвертку, отбросил динамик, зашарил в полости двери, вытащил пистолет, сунул за пояс, затем одну за другой извлек гранаты. «Михалыч», — сказал он жестким голосом, — «посмотри магазины, думаю, они пустые». Я отсоединил от Калашникова рожок, пусто. Поднял автомат Андрея, повторил операцию, ничего. «Ни одного патрона», — сказал я, — «и в бардачке магазина нет». «Суки!» – прошипел Андрей, рассовывая гранаты по боковым карманам брюк. Затем извлек из-под торпеды два магазина, протянул мне. «Поменяй!» Что я и не замедлил сделать. «Положи калаш мне на колени. Свой держи наготове, но с предохранителя не снимай». Я выполнил. В предчувствии беды сердце бешено колотилось. По щекам катился пот. В животе все сжалось и занемело. Андрей заметно нервничал, все чаще трогал автомат рукой, словно от прикосновения к оружию ему становилось спокойнее. «Михалыч, скоро придется повоевать. Вспомни, чему тебя учил. Не психуй и, главное, не бздехай». Мы без приключений покинули город и теперь мчались по прямой, как струна дороги, прорезавшей пустыню до горизонта. Никаких машин с преследователями не наблюдалось. Скоро вообще перестали попадаться какие-либо автомобили. Напряжение постепенно спадало. Я стал думать, может и правда все по-честному. Спокойно доехали до перекрестка, свернули на грунтовую дорогу. Лицо Андрея выражало крайнюю сосредоточенность, морщины не сходили со лба, брови изогнулись штормовыми волнами, глаза хищно блестели. Грунтовка постепенно источилась и началась тряска. Андрей остановил машину между двумя скальными выступами. Отколовшаяся глыба ограничивала объезд слева каменной гребенкой. «Михалыч», – заговорил Андрей, – «гони магазин обратно. Как приедешь, сразу набей себе. А сейчас быстро садись за руль и чеши к самолету. Да, я только пару канистр разгружу, а потом дуй не оглядываясь». «Что случилось? Погони же нет?» – недоумевал я. «Туда смотри». Мы не успеем заправить птаху и упорхнуть. Я посмотрел в сторону, куда указывал Андрей. Из-за хребта поднималось пыльное облако. «Погоня!» – простонал я. Сердце больно взбрыкнуло, гулко заколотилась. «Она самая. В какой-то канистре маячок. Искать некогда. Как приедешь, загружай канистры. Но сначала залей в баке хотя бы литров пятьдесят и заряди калаш». «Если останется время, переливай бензин из цистерны в освободившиеся канистры и поглядывай в мою сторону. Я тебе подам сигнал. Из окна буду махать футболкой. Заводи моторы и будь готов взлетать. Ну а если не увидишь футболки, улетай. Что ты такое говоришь? Я без тебя не полечу. Делай, как сказал, все будет пучком. Но ты, как же ты?» Он уже меня не слушал. Распахнул дверь, схватил автомат, запасной магазин и выскочил из машины. Сам не зная, что творю, перелез на водительское сиденье захлопнул дверь, включил передачу и уставился в зеркало заднего вида. Андрей сдернул с кузова две канистры, крикнул «Все, гони!». Я опустил ручник, нажал на педаль акселератора. Машина рванулась, выбрасывая из-под колес фонтаны песка. Через 15 минут я был уже возле самолета. Вылез из кабины и услышал далекий взрыв. В том месте, где оставил Андрея, к небу поднималось черное облако дыма. Донесся стрек от автоматных очередей. Первую драгоценную минуту я стоял в растерянности. Моргал и не знал, с чего начать. То ли заливать канистры в бак, то ли заряжать магазин, то ли переливать цистерну. Наконец схватил ока и бросился к самолету, где на полу у люка лежал вскрытый цинк. Не сделал и трех шагов, как вспомнил, Андрей велел сначала залить бензин в бак. Резко развернулся, кинулся обратно к машине. Запрыгнул в кузов, бросил автомат, схватил по канистре в руку и поспешил к лашке. Пот щипал глаза, тек по щекам, шеи, ладони взмокли. Вовлеченный в водоворот событий, я поддался ажитации. Близкая опасность заставила действовать быстрее. Но в то же время страх и нервозность сковывали движения, делали их судорожными. «Не успею, все к чертям, нас убьют», – вопил внутренний голос. Руки тряслись, канистра стучала по заливной горловине, бензин расплескивался, тек по нагретому корпусу, тут же испарялся. Отрезкого синтетического запаха першило в горле, пот ел глаза, я почти ослеп, не было возможности его стереть. Из-за спины доносились выстрелы и взрывы. «Боже ж ты мой!» Наконец я залил три канистры. Без роздыха, весь мокрый, принялся через задний люк впихивать оставшиеся емкости в самолет. Из груди рвались сиплые хрипы, горячий воздух обжигал легкие, тело пылало жаром, вся футболка потемнела от пота. С каждым подъемом канистры становились все тяжелее. От страха по телу волнами расходилась слабость, оно гудело от напряжения. Выстрелы не смолкали. В какой-то момент показалось, что накал боя спал, но через минуту снова послышался взрыв и яростный стрек от автоматов. Изнемогая от усталости, я закинул в самолет последнюю канистру. Оставалась цистерна. Трясущимися от перенапряжения руками подкатил ее к краю кузова, развернул и открыл вентиль. Под прозрачную струю с желтым оттенком подставил пустую канистру. Воздух вокруг горловины поплыл испарениями. Наполнил четыре канистры, когда стрельба вдруг прекратилась, и над пустыней повисла мертвая тишина. Я закрыл кран, выпрямился и пристально вгляделся в горы, откуда должен был показаться автомобиль с развивающейся на ветру футболкой. А если победили те, что тогда... «Если есть маячок, то он спрятан в одной из канистр. Они знают, где я». Горячая волна испуга прокатилась по телу. Отметая скверные мысли, я затащил наполненные емкости в люк, плюнул на оставшийся в цистерне бензин, забрался в сиденье пилота. Моторы завелись с полоборота. Вспомнил о пустом магазине, но уже ничего не стал предпринимать. Боялся пропустить момент, когда на горизонте появится машина». Поднимая облако пыли, словно подбитый самолет приближалась черная точка. С каждой секундой она увеличивалась. Я прибавил обороты и положил руку на рычаг тормоза. Что там? Нет, не показалось. Над машиной в струях ветра полоскалась футболка. Сердце рванулось и радостно затрепетало. Этот чертяга уделал всех монстров, всех качков и страшил. Один. но Андрюха, ну... Машина неслась на бешеной скорости, схлынула волна первой радости, в груди шевельнулся червячок беспокойства. К чему такая спешка? Погоня? Сомнительность ситуации заставила меня крепче сжать рычаг и пристальнее вглядываться в приближающийся автомобиль. Взгляд метался от машины к шлейфу, который сносился ветром на восток. Ничего сквозь пылевую завесу разглядеть не удавалось. Машина резко затормозила. Внушительных размеров внедорожник несколько метров прошел юзом. Пар со свистом и клокотанием вырывался из пробитого радиатора. Распахнулась дверь, из кабины вывалился Андрей. Одной рукой он держался за дверь, другой за намотанный на кулак ремень, который перетягивал окровавленное бедро. Он рывками, взбрыкивая всем телом, ковылял к самолету. Автомат, перекинутый через плечо, бился о спину. Гримаса боли кривила грязное, мокрое от пота лицо. Андрей остановился возле кузова «Тойоты», качнул цистерну, махнул мне рукой. Я вылез из кабины, бросился к нему. «Живой, Андрюха!» – едва сдерживая слезы, бормотал я. «Черт, ты же ранен! Тебя срочно надо!» Он остановил меня. «Все потом. Надо перелить в канистры, сколько влезет. Эту дуру в самолет не втащим!» «Время еще есть», – говорил Андрей щерясь. Пуля пробила ему бедро чуть выше колена. Кровь уже побагровела, стала почти черной и поблескивала смоленистым оттенком. Он отказался забраться в самолет и подождать, пока я справлюсь. Кряхтел, жмурился, скрипел зубами, помогал одной рукой, как мог. Остатки бензина залили в баке бакелажки. Изможденные, мокрые от пота, наконец уселись в кресло пилотов. Я разогнал самолет и плавно поднял в небо, после чего, с легким сердцем, Андрей ушёл в салон и занялся раной. «Фигня! На вылет!» – послышался его беспечный голос, будто и правда ничего серьезного. Звук открывающейся молнии, шуршание плотной ткани натолкнули на мысль о сумке. Не сомневался, что у предусмотрительного Андрея на такой случай припасена аптечка. Забираясь в небо выше и выше, я видел, как внизу две букашки с полевыми хвостами мчались со стороны шоссе к месту стоянки нашего самолета. Перед ними, примерно в километре, уткнувшись мордой в скальный выступ, горел автомобиль. Ветер сносил и рассеивал черный столб дыма. Рядом на боку лежал еще один. Надо же, он их один уделал. Я ощутил жгучую гордость за своего друга. За всех нас, за русских.